Глава седьмая Картина была, что называется, маслом. Маслом по полу. Вот оно, что оказывается. Пока я бегаю с диетой, пытаясь понять, почему улучшения нет. Кто-то тайком ест свои любимые булочки, макая их в сладкий шоколад. Это была словно злая шутка, высмеивающая все мои усилия. Мне было до слез обидно. Воцарившаяся тишина была настолько страшной, что от волнения мне стало не по себе. «Значит, диета?» – спросил император, разрушив призрак тишины. Его голос был тихим и очень многообещающим, словно обманчивое затишье перед бурей. «Сынок, я все объясню. Служанка просто ошиблась!» С достоинством начала императрица, глядя на всех присутствующих холодным и высокомерным взглядом. «Ведь так, дорогая, я ничего не просила». Сейчас глаза императрицы сузились, а служанка едва не упала в обморок от этого говорящего взгляда. Но Аладар поднял руку, словно требуя тишину. Теперь к служанке обращался он. Я-то думала, что у меня денек не задался, но выясняется, что не только у меня. «Отвечай, ты каждый день тайком приносишь ей еду? По ее приказу?» Холодно произнес император, глядя на девушку, которая зажмурилась. «Сейчас ей, как и мне, хотелось быть где-нибудь не здесь. Конечно, хорошо бы на каком-нибудь курорте...» Или в санатории, где грязевыми ваннами и массажами воскрешают нервные клетки, но в силу обстоятельств подойдет все что угодно. Девушка еще сильнее зажмурилась, словно ей приснился дурной сон. Сейчас она оказалась между двух огней. По ее виду и так все стало понятно. Бедняжка собралась с духом и едва заметно кивнула, балансируя на грани обморока. «Матушка!» – страшным голосом произнес император, глядя на побледневшую мать. Тон его голоса резко изменился. «Из-за твоих булок чуть не оборвалась жизнь человека! Я был уверен, что ты соблюдаешь диету, и именно она стала причиной ухудшения твоего здоровья!» «Я все могу объяснить!» – произнесла императрица величественным голосом, словно вспомнив о гордости. «Послушай меня, мой дорогой сын, я...» «Никаких объяснений!» «Я слышал достаточно. Из-за твоего шоколада я чуть не казнил девушку!» Произнес Алладар на повышенных тонах. Его брови нахмурились, а он тяжело задышал. «Что ж ты за императрица такая? Подставить бедную девочку, чтобы нажраться в вредной для тебя гадости!» Голос его гремел. А мать все бледнела и бледнела. Теперь взгляд молодого императора высекал искры. «И ты это называешь справедливостью? Казнить невинного человека за то, что тебе захотелось сладкого? Я не узнаю свою мать. Моя мать не способна на ложь!» Резко произнес император, глядя в упор на свою матушку. Он замолчал. Я была в шоке от услышанного. Императрица подалась вперед, но даже не смогла привстать без посторонней помощи с этого момента все меняется холодным голосом произнес император, а каждое его слово звучало как пощечина два раза в день ко мне будет приходить слуга и говорить о том живаты или нет всё с меня достаточно.